Глава пятая. Я осторожно крался за Козловым, который, сгорбившись, пробирался через кусты, держа в каждой руке по канистре с бензином. Мне казалось, что нас могут заметить в любую секунду. Но пока все шло хорошо. Ночные птички спокойно пели в густых кронах деревьев, а мелкое зверье шастало в отдалении от нас. Правда, порой мы оба вздрагивали от особенно громких звуков, издаваемых природой. Так нас напугал филин, который ухнул где-то над нашими головами. Я едва меч не выронил, а полицейский аж присел, после чего сквозь зубы обматерил птицу. Но вскоре наш дуэт добрался до знакомой поляны, где раскинулась деревня староверов. Я сразу прикипел взглядом к хате отшельницы. Там за окнами горело мягкое пламя свечей. Дядя Коля удовлетворенно произнес, выглядывая из-за дуба. «Бабка на месте». «Ага. И лишь бы у нее никого из обычных людей не было», — заметил я. «А то ведь спали мне нароком». «Ну, машин на поляне не было», — хмыкнул сержант, дернув щекой. «Так что будем надеяться, что пешком сюда никто не пришел». «Надо бы в окошко заглянуть, чтобы удостовериться», — проговорил я, чувствуя, как от напряжения взмокли ладошки. «А если заметят?» — покосился на меня Козлов. «Не заметят. Хотя отшельница, конечно, глазастая». «Последний раз, когда мы тут были, она нас рисовала и даже успела навести иллюзию на свою хату». «Я помню, что тогда произошло», — проронил полицейский, мигом погрустнев. «Похоже, своего почившего коллегу вспомнил». «Ну что, погнали?» — предложил я, пока последние остатки решимости не разбежались по кустам. «Пошли», — кивнул дядя Коля, после чего мы почти ползком двинулись к хате отшельницы. До нее было совсем недалеко, но этот путь мы проделали за гораздо большее время, чем он отнял бы у нас в нормальных условиях. А так нам пришлось прятаться за деревьями, за стенами домов и даже нырнуть за ту русскую печку, которая стояла под открытым небом одна денешенька. Но все же мы благополучно добрались до жилплощади бабки и прильнули к покрытым хум -бревнам. Нам нужна была небольшая передышка. Козлов он покраснел и покрылся потом. А я просто весь испачкался в растительных соках и земле. Но пока дядя Коля переводил дух, я приподнялся с земли и заглянул в мутное окошко. В комнате обнаружилась отшельница. Она сидела за столом, все в том же грязном халате и в драной шаре на плечах. Ее пальцы, унизанные золотыми кольцами, постукивали по поверхности стола. Напротив отшельницы сидел упитанный мордатый мужик в хорошем костюме и в очках в золотой оправе. И вообще на нем оказалось только золото будто это глава клана золотых. Он несколько взволнованно глядел на старуху, словно ему была очень важна ее реакция. А та вдруг пристально взглянула на него, криво усмехнулась, а затем протянула желтый от времени листок и баночку с чернилами, из которой торчало гусиное перо. Я торопливо прошептал. «Дядь Коль, глянь в окно. У бабки кто-то есть». Тот поднялся с земли и присоединился ко мне. Он пару секунд наблюдал за процессом заполнения договора, а затем удивленно выдохнул. «Так это ж один из мэрских помощников. Вместе с ним сожжем хату?» — азартно предложил я, покосившись на сержанта. «Потом проблем не оберешься. Пусть щай бежит отсюда», — нехотя проворчал Козлов, поджав серые губы. «Мне вот интересно. Ему-то чего в жизни не хватает?» «Мэрского кресла?» — предложил я, заметив, что от моего дыхания на поверхности стекла остался запотевший кружочек. «Возможно». Пожал плечами сержанта, затем опустился на землю и решительно проговорил. «Так, дом будем поджигать с той стороны, чтобы выход был свободен, а то ведь сгорит там помощничек мэрский. Бабку-то мы точно таким макаром не отправим на тот свет. Она вон и в окно выскочит. А этот жлоб может растеряться и погибнуть. «Кстати, где его машина? с другой стороны подъехал?» но он же не дурак бросать свою тачку, которую явно знают в городе, там, где паркуются все клиенты-отшельницы», — уверенно проговорил я, присев на корточки рядом с полицейским. «Ему такая слава явно не нужна». «Да, ты прав», — нахмурился тот, кивнув головой. И вдруг чья-то тень закрыла окно. Благо, что я заметил ее и мигом прижался к стене дома. Козлов тоже оказался на стороже. Он повторил мой маневр, и даже пузо втянул, предварительно сдернув с фуражку. Я тревожно взглянул в окно и сумел увидеть лишь седую макушку. Значит, и бабка вряд ли видит нас. Но она, кажется, что-то почуяла, или у нее просто такая привычка иногда выглядывать в окно. Кстати, из этого окна была видна та тропка, которой мы пришли сюда. Наверное, так она и срисовала нас тот раз, когда погиб друг Козлова хотя мы тоже прятались, но, видимо, недостаточно тщательно. Пока я размышлял, отшельница отлипла от стекла и вернулась в глубь комнаты. Я расслабленно выдохнула, Козлов выпустил пузо, но вдруг старуха снова показалась в окне. Мне пришлось состряпать страшную физиономию, чтобы полицейский понял, опасность не миновала. Он опять втянул пузо и затих. А хитрая отшельница пару секунд постояла возле окна, а затем снова скрылась. На сей раз мы не торопились расслабляться. Просидели возле стены дома еще секунд тридцать, а только потом дядя Коля подхватил канистры и потопал к той стороне хаты. Я двинулся за ним, сгорбившись три погибели. А вот помощник мэра не торопился никуда идти. Похоже, что он изучал договор и обсуждал условия. Ну, значит, ему сейчас придется испытать несколько неприятных минут. он Козлов уже вылил на бревна целую канистру бензина и сейчас взялся за вторую. Я же спрятался в кустах, совсем недалеко от очага скорого пожара, и принялся ждать, обнажив меч. Вот дядя Коля закинул в бурьен пустые канистры, а затем чиркнул спичкой и швырнул ее в пятно бензина. Тот и ярко вспыхнул, мигом поглотив часть дома старухи, а Козлов стремительно бросился в кусты чуть в стороне от меня. Спустя пару секунд мы оба принялись смотреть на пламя, жадно пожирающее деревянную постройку. Огонь уже достиг крыши и захватил где-то треть от этой стены хаты. В воздухе появился запах гари. Древесина стала потрескивать от жара, а к звездному небу устремился шлейф дыма. Вскоре из дома послышались крики отшельницы, а потом в окне показалась ее страшная физиономия. Она что-то закричала, потрясая кулаками, а затем метнулась прочь от окна. Я же в эту секунду понадеялся, что у нее нет каких-нибудь способностей, связанных с возможностью видеть в темноте. Иначе наш план может пойти псу под хвост. Тут вон и так светло, как днем. Пламя пожара освещало всю поляну. в его свете я отчетливо увидел толстяка, который громадными шагами побежал в сторону леса. Он даже не подумал помочь бабке с тушением пожара. А сама отшельница только что показалась возле избы с ведром воды в руках. Мне даже на миг стало жаль ее. Она отчаянно пыталась спасти свою хату. Раза три бегала за водой, а затем вдруг зло бросила ведро в траву. Вытянула руку в сторону хаты и что-то выкрикнула. Я на пару мгновений почувствовал знакомые болотные ощущения. Наверняка эта отшельница воспользовалась своей силой. Но хата не перестала гореть, хотя с ней произошли определенные изменения. Да такие, которые заставили меня открыть рот и даже перекреститься. Ведь по избе вдруг прошла дрожь, словно рядом грянул взрыв. С крыши посыпался мусор, бревна заскрипели. А затем хата приподнялась над землей, и мы увидели, что под ней самые настоящие куриные лапы. Я так охренел, что не мог поверить своим глазам, хотя уже навидался всякого. А дальше и вовсе. Горящая хата встряхнулась, будто мокрый пес, а затем рванула в сторону леса. Она пронеслась мимо меня, обдав жаром, а за ней помчалась отшельница, высоко задирая ноги в валенках. Благо, что я все-таки не настолько ошалел от ситуации, чтобы не воспользоваться выпавшим шансом. Ведь старая корга бежала почти прямо на меня. Я сумел взмахнуть мечом, целишь в живот, но попал в ногу и даже не перерубил ее, а всего лишь сильно разрезал. И в следующий момент старуха налетела на меня. Я упал на спину, она оказалась на мне. Меч уже улетел куда-то в сторону. «Ты!» Яростно взвизгнула отшельница, оседлав меня. «Не я!» Она явно не поверила мне, так как немедленно принялась царапать мое лицо крепкими серыми ногтями и при этом еще хохотала, как безумная, кривя усатую физиономию. Я попытался перехватить ее конечности, которые оказались неожиданно очень сильными, и взглянуть в глаза. Но та постоянно отводила взор. Она явно была в курсе того, что я пробудил свою силу. Но, впрочем, для меня ее осведомленность не стала сюрпризом. Я не надеялся, что она вдруг ничего не знает. А вот то, что отшельница оказалась охрененно сильной, вот это, конечно, шок. Ее руки спокойно преодолевали защиту моих, словно она была взрослым мужиком, а я — десятилетним ребенком. Мне приходилось беспорядочно отбиваться от нее, хрипя от боли и натуги. Она мне уже все лицо расцарапала, пытаясь задеть глаза. Из-за этого кровь заливала глазные впадины и мешала нормально видеть. Но я все равно не сдавался и отчаянно боролся за свою жизнь, вертелся под бабкой, пытаясь сбросить ее с бедер и кусал за покрытые пигментными пятнами кисти. А та, знай, себе, хохочет и орудует крепкими, как сталь ногтями, больше похожими на звериные когти. И тут вдруг я отчетливо понял, что у меня есть только один шанс избавиться от пришлой, поэтому я истошно заорал, чувствуя кровь на губах. «Полиция! Полиция! Полиция!» «Тебе никто не поможет!» Завизжала отшельница, разметав по плечам седые волосы и оскалив желтозубый рот. Она была похожа на ищаде ада, на персонаж из книг Стивена Кинга. Ее глаза горели безумным огнем, седые усы топорщились, а изо рта тянулась серая ниточка слюны. Да лунный свет словно специально светил в ее затылок, награждая призрачным серебристым ореолом. Признаться, мне было песец как страшно, и если бы не вмешался козлов, то я бы мог обделаться от ужаса. Но помощь полицейского оказалась как нельзя кстати. Правда, он немного сплоховал. Надо было рубить бабке голову, а сержант всего лишь воткнул ей меч в спину. Его кончик вышел между ее отвисших грудей заставив старуху поперхнуться визгливым смехом и на пару мгновений растеряться. Я воспользовался ситуацией, сбросил себе отшельницу, а потом вскочил на ноги и злорадно заорал, испепеляя ее гневным взором. «Ага, вот теперь-то я тебя делаю хуже, чем пенсионная реформа!» «Проклятое всеми, Андрея Стрельца!» прорычала та, вставая на ноги. «Меч!» произнес я краем рта и требовательно протянул руку в сторону полицейского, который охренел от всего происходящего и неустанно шептал молитвы. Тот потряс головой, будто отгоняя наваждение, а затем вложил рукоять клинка в мою ладонь. Тут бабка пакостно усмехнулась, мигом встревожив меня, после чего засунула окровавленные пальцы в рот и оглушительно свистнула. Почти в тот же миг что-то ударило козлова в спину, и он кубарем покатился по траве, а над ним пронеслась самая настоящая деревянная ступа. Вот ее-то я и видел за своим окном, когда ко мне в квартиру высадился Леха. Благо, что хоть его здесь нет, а то нам бы пришлось совсем туго. Тут вон и так ситуация стала разворачиваться в сторону отшельницы, к которой на выручку прилетела ступа. Повезло еще, что сержант не сильно пострадал после ее удара. Он уже успел подняться на ноги, а затем вытащил макар и стал палить в ступу пули принялись выбивать из нее щепки а сам летающий объект ринулся на полицейского но бабка яростно забежала и понеслась на меня широко расставив руки будто борец сумо я выставил перед собой меч и снова попытался поймать ее взгляд но она склонила голову точно собиралась боднуть меня и мне не удалось воздействовать на нее своей силой тогда я попытался насадить ее на меч но она отбросила клинок в сторону «Зато мою пятку, летящую в живот, ей уже нечем было крыть». Бабка на миг согнулась, и я тут же рубанул ее мечом. Жаль, что она умудрилась отвести голову, и клинок вместо того, чтобы раскроить ей череп, лишь перерубил ключицу и глубоко вошел в тело. Кровь, как это обычно бывает у пришлых, не брызгнула в разные стороны. А вот тело старухи частично располовинилось, что, впрочем, не мешало ей двигаться, Хотя я прекрасно видел бьющееся сердце и перерубленная артерии И она даже умудрилась нанести мне особо сильный удар кулаком. Костяшки больно саданули по моей скуле, одарив снопом искр, посыпавшихся из глаз. А затем я рухнул в траву, успев заметить, что запыхавшийся козлов, петляя как заяц, бегает от ступы. Он уже выдохся до такой степени, что даже не потел, а просто покрылся коркой грязи и соли. Кажись, ему недолго осталось. «Надо срочно завалить старуху, и тогда овощ тупо отстанет от него». «Но как это сделать?» И тут еще в лесу раздался скрип ветвей, и на поляну выбралась избушка. Она слабо дымилась, а по ее обгорелым стенам стекала вода. Вот действительно система «умный дом». Хата сама нашла воду и потушила пожар. И к тому же явно решила защитить свою хозяйку, быстро направившись ко мне. Если она наступит на меня, то местной почве прибавится хорошего органического удобрения. В этот миг мне все стало окончательно ясно, и я заорал, вскакивая с земли. «Дядь Коль, отступаем!» Тот услышал меня и молча побежал по той тропинке, которая вела к машине. Я поскакал следом за ним, едва различая путь из-за заливающей глаза крови. А вот бабка сперва подозвала к себе ступу. Потом по-молодецки запрыгнула в нее, и только после этого они полетели за нами, немного опережая избушку. Подобная подготовка отшельницы дала она мне большую фору, но потом-то стала быстро сокращаться, ведь ступа оказалась минимум гоночной. Она ловко петляла между деревьями и ветками, стремительно покрывая расстояние, а избушка перла напролом, будто танк. Вот я в очередной раз бросил взгляд за спину и увидел, что ступа с бабкой уже рядом. Тогда я закричал, прыгая в сторону. «Дядь Коль! Воздушная опасность!» Он понял все правильно и скакнул за дерево. Ступа пронеслась мимо, а старуха попыталась задеть меня ногтями, но не дотянулась. После этого она сделала разворот и, визгливо рассмеявшись, полетела навстречу. Тут уж Козлов рухнул плашмя, пропуская ступу над головой, а я вдруг поддался какому-то наитию и рубанул мечом тонкую ветку, висящую параллельно земле. Клинок перерубил ее, и она застряла между двух деревьев на уровне человеческой головы. Отшельница со всей скорости врезалась в нее грудью и вылетела из ступы. А та, видимо, была в ручном управлении, так как после потери водителя втемяшилась могучий дуб и раскололась на две половинки. И больше она признаков жизни не подавала. А вот бабка, хотя и находилась в несколько оглушенном состоянии, помирать не собиралась. Мне пришлось все взять в свои руки, пока сюда не добежала громко топающая избушка. Я скакнул к старухе, лежащей в траве, и одним ударом перерубил ее дряблую шею. Голова отделилась от тела, злобно уставилась мне в глаза, а рот произнес, наплевав на отсутствие легких. «Надо было сразу давить тебя». «Так чего не давило корга?» а встало выдохнул я, косясь в сторону избы. «Сила не дала бы», — прохрипела башка, начав исчезать. «Мы еще встретимся. Это не конец». «Конец», — бросил я, когда тело и голова исчезли. «Неужели мы это сделали?» — просипел Козлов, после чего снова побежал по тропинке. А я поскакал следом за ним, слыша за спиной треск деревьев. Избушка со смертью отшельницы не потеряла желание нас умертвить. Похоже, что она тоже из пришлых или из того мира. И нам надо как-то завалить ее. Не оставлять же в лесу такое чудище.